Песни Булата Куджавы. Составлена Григорием Симаковым. 1943 год. Нам в холодных теплушках не спалось, не схранилось. 46 год. Нистов и упрям. 56 -й. на Тверском бульваре. 57 год. Песенка о Леньке Королеве, песенка о Ваньке Морозове, песенка солдатских сапогах. полночный троллейбус. «Сентиментальный марш». Песенка «Московском муравье» — один. Не тридцать лет, а триста лет. «Эта женщина увижу и не имею», — по другим сведениям, сорок седьмой год. Песенка «Петухах» — один. «Всю ночь кричали петухи». «А мы, швейцару, отворите двери». Песенка «Медсестре Марии», «Арбатские ребята». 1958 год. Песенка об Арбате, песенка о комсомольской богине, Надя Наденька, не бродяги и не пропойцы, Песенка о московском муравье 2, Мне нужно на кого-нибудь молиться. Веселый барабанщик, Над синей улицей портовой, Песенка о голубом шарике, Арбатский дворик, а годы проходят, представьте, Арбат беру с собой, Горит пламени чадит, До свидания, мальчики, дежурный по апрелю. 1959. Песенка моей жизни. Ах, война, она не год еще протянет. В саду нескучном тишина. Песенка о Надежде Черновой. Ситцевые женщины. И когда удивительно близко. Ты в чем виновата? Море черное. Бумажный солдат. Песенка о белой крови. Часовые любви. Что нужно муравью, когда он голоден. Песенка моей душе. 1960-й. Ах ты, шарик голубой! Девочка по имени Отрада. Песенка веселого солдата. Вот счастливый человек. Песенка о дураках. Вот так ведется на нашем веку. Черный мессер. Вот так она любит меня. Десять тысяч дорог и тревог. Песенка присяги Часики. Маленькая женщина стоит у окна. чудесный вальс «Мартовский снег», «Главная песенка», «Не веривай, не мальчишка», «Не клониск ты головушка», «Три сестры», «Песенка про петухов два», «Сладкая спица на майской заре», «По смоленской дороге», «Ваше величество, женщина», «Четыре года», «Шел троллейбус по улице», «Старый пиджак», «Версты, версты» и кинофильмы «Последние залпы», музыка Вайнберга. 1961 год. Ах, трубы медные гремят. Песенка о старом, усталом, больном короле. Время идет, хоть шути, не шути. Живописцы. На мне костюмчик серый-серый. Он, наконец, явился в дом. Песенка о пехоте. Разлюбила меня женщина. Песенка моей гитаре. Матушка, не плачь по сыну. «Над морем, над сушей» для кинофильма «Друг мой, Колька, музыка» Шварца. 1962 год. Ночной разговор. Какая глупая игра. «Побойся Бога, — говорит, побойся Бога». Песенка о московском трамвае. Песенка про черного кота. Песенка о ночной Москве. 1963 год. В Урабанном переулке. «Старый причал» для кинофильма «Цепная реакция», музыка Гевиксмана. «Песенка о моряках» для кинофильма «Шурк выбирает море». «Нас море ждет» для кинофильма «Шурк выбирает море». «Песня Павлинки» для кинофильма «Трое суток после бессмертия». 1964 год. А все-таки жаль, ленинградская музыка, капли датского короля позже использована в кинофильме «Женя, Женечка и Катюша», музыка Исаака шварц Молитва, молитва Франсуави и Йона, текст. Плывут дома, как корабли, для кинофильма «Возвращенная музыка». Пускай твердят иные острики для кинофильма «Возвращенная музыка». 1965 год. Песенка «Московском метро», песенка старого шарманчика 1966 год. Прощание с новогодней ёлкой. Прогулка по ночной Варшаве в дрожках. Прощание с Польшей. 1967 год. Дальняя дорога. Мой город засыпает. Старинная студенческая песня. Ваше благородие, госпожа разлука. Для кинофильма «Белое солнце пустыни» музыка Исаака Шварц. 1968 год. Грузинская песня. Мастер Гриша. Песенка про старого гусака. 1969 год. Песенка о Моцарте. Пани Панове из огнешки Осетской. Нам, парни, говорят такие речи из Агнешки Осетской. Там за седьмой горой из Агнешки Осетской. К чему нам быть на ты из Агнешки Осетской? Арбатский романс. Песенка московском трамвае. Старый флитист. 1970 год. «Мы за ценой не постоим» для кинофильма «Белорусский вокзал». «Приезжая семья» фотографируется у памятника Пушкину. 1971 год. «Здравствуйте, слоны!» А годы уходят, уходят для кинофильма «Расскажи мне о себе». 1972 год. «Вариация на тему чудесного вальса» «Заезжий музыкант». Затихнет шрапнель. Для кинофильма Дела давно минувших дней. Музыка Исака Шварц. Красотки томный взор. Для кинофильма Станционный смотритель. Музыка Исака Шварц. 1973 год. Батальное полотно. Старинные солдатские песни. Песня красноармейца для кинофильма Кортик. Песенка про море. Для кинофильма Капитан. Музыка Исака Шварц. 1974 год. «А мы с тобой, брат из пехоты» для кинофильма «От зари до зари» музыка Левашова. «Кабинеты моих друзей», правда юнкеров», «Наша жизнь не игра», «Песня Квалергарда» для кинофильма «Звезда пленительного счастья» музыка исака Шварц. «Песенка Чечоточника» для кинофильма «Последнее лето детства» музыка Глебова. Девять песен для кинофильма «Соломенная шляпка» — музыка сака Шварца. Пятнадцать песен для кинофильма «Золотой ключик» — музыка Рыбникова. Шестнадцать песен к спектаклю «Мерсири» — старинный водовильник. 1975 год. Я пишу исторический роман. Арбатский романс. Пожелание друзьям, давайте восклицать. Большая перемена. Долгий звонок соловьем пропоет в тишине песни московских ополченцев. 1976 год. Я вновь повстречался с Надеждой. В нашем старом саду для кинофильма «Последняя жертва» музыка исака Шварц. Цирк для кинофильма «Эквилибрист» музыка Рыбникова. 1977 год. Все поразъехались давным-давно. Не верю в Бога и в судьбу для кинофильма «Жизнь и смерть» Фердинанда Люса музыка исака Шварц. 1979 год еще один романс не будем хвастаться что праведно живем солнышко сияет музыка играет 1980 а володи высоцком блин даже той войны для кинофильма вторая весна музыка исака шварца николай нальет Для кинофильма лес музыка и Шварца. 1982 год песенка про дураков 2. Антон Павлович Чехов однажды заметил. Римская империя, первые послевоенные танго, всему времечко свое, парижская фантазия, пиратская лирическая, в ночь перед бурю на мачте. Любовь и разлука для кинофильма «Нас венчали не в церкви» музыкой Сака шварц Есть муки у огня для кинофильма оставить след. Как наш двор не обижали! Я выселен с арбатом. 1983 год. Дерзость или разговор перед боем, примета «Если ворон в вышине», музыкант, песенка о молодом гусаре. 1984 год. Второе послевоенное танго. с девочки в наш двор. Мой почтальон. Стать богатеем иной норовит. Роман с Книгиной из кинофильма «Невероятная пари» музыка Исаака Шварца. Четыре песни для телефильма «Капитан Фракас», музыка Исаака Шварца. 1985 год. Все глуше музыка души. Быстро молодость проходит. В день рождения подарок. Поздравьте меня, дорогая. Но чем тебе потрафить, мой кузнечик? Вилковская фантазия. Дунайская фантазия. Век двадцатый явился спасателем. Гимн уюту. Все глуше музыка души. «Счастливый жребий» для кинофильма это женщина в окне», «Две дороги» для кинофильма это женщина в окне». 1988 год. Ни золото и ни хлеба, на сретеньке ночной, Совесть, благородство и достоинство. 1994 год. Отъезд. Конец книги. Июнь 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.